Глава десятая. Когда состав остановился, Александра какое-то время слышала шипение, видимо, машинист стравливал пар. Но потом наступила полная тишина. Она выглянула в окно и увидела даже не платформу, а просто высокую насыпь на другой стороне, которой стоял двухэтажный, добротный, рубленый дом. Вокзалы даже здесь... А их Светлана Борисовна успела увидеть два, страшно шумели паровозы, люди. А сейчас тихо было настолько, что показалось, заложено уши. Через несколько минут голоса машиниста и его помощников вернули Сашу к жизни. Она миновала вагон с углем, где его все еще было очень много, и вошла в кабину машиниста. Теперь ей видны были все красоты, что представали перед поездом. Слева была еще одна ветка, но она не использовалась, скорее всего никогда. Видимо, для того чтобы можно было этот состав убрать от платформы, и на нее мог подъехать еще один. Но эта забытая всеми станция, видимо, так и не увидит больше ничего, кроме состава из трех вагонов, подумала Саша и вздохнула. Данила и Илья под четким руководством Макара выгружали скарп на сани, с которых спрыгнул мужчина лет сорока в лохматой дохе. Еще одни сани стояли чуть поодаль, и от них на помощь шел еще один. Когда Александра посмотрела из правого окна на платформу, увидела карету. Тоже на санях, но в них была впряжена красивая тройка лошадей. Прикинув, что место там в лучшем случае для шестерых, Саша решила, что пора действовать. «Матушка, вы с гостями поедете вторым рейсом. Можешь и развлекать их пока. Не знаю, хоть песни пой, хоть шарады загадывай». «Но пока карета за вами обернется, я, может, хоть что-то и успею», — выпалила Александра, забежав в купе, где смиренно несла тяжелую жизнь, устроенную ей дочкой Степанида Ильинична. «Что я им скажу? Да и чем здесь заняться? Я не могу дождаться, когда приму ванну и лягу в чистую кровать», — прошептала матушка, словно боясь, что их услышит. «Хорошо, тогда я еду на санях. Как только первые загрузят, я уеду, а ты потяни время, прошу тебя». Александра взяла ладонь незнакомой женщины в свою и, улыбнувшись, легонько ее пожала. «Матушка, это не моя причуда. Бог дал нам возможность заработать на жизнь. Так не надо ее откидывать. Видишь, эти люди, что приехали за нами, Макар этот с мальчишками, они же все сейчас на нас надеются». «Иди, я как смогу, задержу». Матушка, как показалось Александре, чуть оттаяла. «Я с тобой». Голос Ольги за спиной вывел Сашу из чувственного контакта с женщиной, которую ей теперь полагалось любить, как мать. «Мы не поместимся, да и не очень удобно тебе будет ехать на этих карабах. Останься, проследи, чтобы все вещи загрузили и покупки мои не забыли». Развернувшись, Александра подошла к двери, за которой Макар опустил уже лестницу и орудовал лопатой, разгребая снег, чтобы хозяйки и гости не брели по сугробу до кареты. «Спасибо тебе, Макар. Я поеду на первых санях. Присмотри тут за моими барышнями», — улыбнулась Саша. «А вы потом здесь остаетесь? мотнула она головой на дом, из двери которого только что вышла дородная женщина в длинной юбке и цигейковой куртке в талию. Такую Светлана Борисовна видела у своей бабушки с воротником-шалькой, выточками на талии, на больших черных пуговицах. В ней она была похожа на множество керамических статуэток, стоящих на горке. «Да вон, вишь, Марфа моя уже ждёт!» Подешаник с молитвой напекла. Видишь какой запах стоит!» — Макар повел носом. Александра глянула на дом. Из трубы шел дымок и правда пахло сдобой. «Хорошие вы здесь все, Макар. А до этого где жили?» — спросила Саша, наблюдая за тем чтобы не прокраулить когда первые сани погрузят да много где барыня жили за горами он распрямился ткнув лопату в снег вытер тыльной стороной рукавицы задндевевшую бородку и расстегнул верхнюю пуговицу душегрейки потом в кисловодске а тут прохор Данилович объявился не скал машиниста а как его задум кто услышал так марфи своей сказал что хошь не хошь а ехать надо «Доброе дело! Да еще и машинистом буду единственным на этом вот железном коне!» Макар с любовью смотрел на свой поезд, и Саша показал, что даже теплее, чем на жену, которая явно специально разоделась для встречи мужа и гостей. вылезти вылезьте, и Ильинишна!» — издали спросила Марфа. Но когда подошла ближе, хлопнула себя по бедрам и рассмеялась. «От слепошарая баба! Молодая ты какая, как наш Данила!» «Значит, от дочка вы нашего барина?» «Дочка, Марфа, дочка. Вот знакомлюсь с Макаром, да вашим хозяйством». Саша заметила, что Сани погрузили, и мужичок собирается уже отъезжать. «Простите меня, я хочу первой уехать, но я обязательно вас навещу. Уж больно хорошо пахнет от вашего дома». «Конечно, душенька, приезжай. Тем более не наш-то дом, а ваш тоже. Вот от этой станции земли-то и начинаются...» «А дорога она, как мне Макар объяснил, вся принадлежит империи», — широко улыбнувшись, ответила женщина лет сорока. «Стой! Стой!» — Саша бежала за санями, путаясь в полах длинного пальто и платья. Снега даже на дорожке, которую явно часто прочищает, все равно было много. «С вами поеду! Даже не сопротивляйтесь! Я удержусь! Вот хотя бы тут могу!» — указала Саша на два больших узла с тряпками. «Ну, коли настаивайте, барыни, значит, поехали!» — хмыкнул бородатый вдохе, пошитый из совершенно разных кусков меха. Одна передняя половина была белая в крупное черное пятно, вторая — рыжеватая с опалиной, а зад почти черный. «Из коровы шубы-то!» — усевшись, Саша дождалась, когда тронутся, покачалась, чтобы проверить устойчивость груза под ней, и повеселела. «Из ней! А из кого еще то тут шить?» — мужичок засмеялся. Они тем временем въехали на дорогу, которая проходила по узкой вырубке, и с обеих сторон высились ели такой высоты, что захватывал дух. Не больно-то тут и высоко, значит, коли такие елки высокие растут, вслух озвучила она свои мысли. Конечно, город-то вы перемахнули, а тот считай, уже на понижение, да и место такое, что долина в межгорье. Такого еще поискать надо. Мужик гордился этой красотой, словно сам ее тут создал. Так себя обычно ведут местные. А что там внизу, но ну, там, ниже, к морю? Закинула Сашу удочку, понимая, что там, где в ее мире Грузия, здесь может оказаться и Турция. Историю Светлана Борисовна хорошо знала, но кто их знает местных царей, может, и отдали земли, которые турки так страстно желали. Княжество грузинские. Туда лучше морем ехать или берегом. Через гор-то больно сложно. Вот батюшка вашей сделал великий труд. Самый тяжелый путь дороги железной возвел. А он что, и дальше хотел? Саша понимала, что этот мужик мог всего и не знать, но какие-то детали очень даже. Пока нет. Да и смысла нет. Туда и правда лучше по берегу. Ну и слава богу, выдохнула Саша. Значит, в этом его пятигории он тоже что-то путное нашел, раз такую работу продумал. Только подумала Александра как за поворотом лес будто раздвинулся, и под горой она увидела картину, какую могла представить только в сказке.